Погоди! шепчет мертвец, хватая стоящую у двери швабру. Не нервничай, сейчас я с ним разберусь! И сгорбившись, на цыпочках ковыляет к мойке. Пакет остается неподвижен. Мертвец крадется, как заправский индейец с копьем. Крадется и крадется, потом бросается вперед и пригвождает пакет шваброй к полу. Раздается отчаянный хрусткий шелест. Я отворачиваюсь. Вся! Говорит мертвец. «Ему кранты!» И поднимает швабру с нанизанным на нее лоскутом феникса. Мы поджигаем его, спускаем пепел в унитаз и трижды сливаем воду. Потом с облегчением закуриваем. «Спасибо», — говорю я мертвецу. «Я буду помнить, что ты для меня сделал». «О чем разговор?» — отмахивается он. «Я и самых терпеть не могу, особенно тех, что по ночам летают». Всосавшись в сигарету, он съезжает по стене становясь еще зеленее очки здесь ни при чем да их на мне и нет просто у мертвеца от такой цвет кожи не рекламный и от каждой ерунды меняется в худшую сторону например от курения его давно предупредили что он помрет от первой же затяжки с тех пор он экспериментирует ежедневно и все бесится что его надули хотя у меня с ним уговор в тот день когда я приду к нему во сне он бросает курить Но тогда-то уж точно будет поздно, так что все это только слова для успокоения нервов. Есть у меня такая странная привычка навещать во сне будущих покойников. Я прихожу к ним, когда они спят, сажусь на кровать и ничего особенного не делаю, но они потом очень скоро помирают. Не люблю об этом распространяться. Не то совсем жить я не станет от всяких психов и без того еле отделался от старой клички. Отешаюсь тем, что бывают у людей привычки и похожи. «Куда намылился?» — сонно спрашивает мертвец. «Стервятнику выпрошу какую-нибудь зелень для гибрида, пусть жрет свое удовольствие. Больных полагается навещать с подарками». О «Ох!», -ох — блеет мертвец. «Добрые дела! Свят-свят! А пауки ему скажут, кушай, деточка, кушай, набирай сил! Красота!» Трясет синими патлами в косичках и дрыгается от смеха. Как уйдут, точно заснет прямо на кафеле. Ему это тоже вредно, поэтому он не упускает случая. Я выбираюсь в мир. Несу перед собой гипс, как поднос собственной костью. Красивый молодой человек, и с каждым днем все краше. Прыщ на правой щеке приходится скрести левой рукой. На подошвах подсохших кедов образовались какие-то корочки, царапающие ступни. Заглядываю по пути в крысятник. Лучше б я этого не делал. Совсем позабыл про уборку, а она вот она, вернее ее следы. Вся спальня в мокрой слякоти и мусор там же, где был, только подмокший, то есть еще противнее. Ящик стол посредине, кверху дном, влипший во все вышеупомянутый и в целом пахнет почему-то блевотиной, хотя блевалась вовсе не тут. Крыс ни одной не видать, только белобрюх, насвистывая, вымывает на полу губкой участок размером с футбольный мяч. На этом пятачке даже просматривается паркет. «Молодец!» — говорю, чтобы поощрить такое старание. Но тут же понимаю, что он в наушниках и ни хрена не слышит. «Чего ради спрашивается, я затеял эту уборку? Ясно же было, что от них один вред».